«Власов!» На прием к генералу Власов попал лишь под вечер. Шурыгин был плотно занят общением с начальством, текучкой и, кроме того, контролем сразу над несколькими горячими ситуациями. Так что время аудиенции обозначил пятью минутами, что свидетельствовало о чрезвычайном рабочем запаре. «Ну, давай по-быстрому», — не отрываясь от бумаг, проронил Шурыгин. «Чего там с этим твоим фапсишником малохольным? «Пора с ним завершать», — убежденно ответил Власов. «Очень вы точно его это охарактеризовали, товарищ генерал. Именно малохольный, с придарью. Недоразумения ходячие. Какие-то вокруг него алкаши, сброд, мразь. Результаты, короче, нулевые. На объект его надо. Если завтра с утра свинтим его, к вечеру все уже проясним». «Думаешь? Уверен. Вообще требуется поспешить. Я, сами знаете, не сторонник лобовых мер, но на сей раз нутром чую, что ситуация становится тухлой. Клиент аморфен, телодвижений никаких. Живет, как гортензия в горшке». «Ну, если уж ты так решительно», — откликнулся Шурыгин, — «тогда вперед. Но учти, Коля, под твою ответственность». «Разрешите идти?» «Доложишь. Как там что?» «Есть!» Выйдя из генеральского кабинета, Власов взглянул на часы. «Сегодня его скрутить, этого раздолбая ракетина. «Не, поздновато. Да и голова со вчерашнего мутная. Атака допроса предстоит резкая, взвешенная, без пауз. Нет, надо выспаться, войти в форму». Ракитин просыпается не раньше десяти часов утра, поскольку отныне службой не обременен. Из дома выходит около одиннадцати. Так что, как следует отдохнуть, он, Николай, успеет. Навестив оператора, прослушивающего квартиру объекта, Власов с его рабочего места связался с машиной наружного наблюдения. Ничего сколь-нибудь интересного ему не сообщили. Ракитин в течение дня побывал в магазине, затем встретился со своим тестем, подъехавшим к его дому, и передал ему два колеса и приемник от разбитой машины. Все остальное — чистый быт. Уборка в квартире, развлечение игрой на компьютере. — Все, отразвлекался он, — сообщил Власов подчиненным. — Приеду завтра в половине десятого утра. Будем изымать птенчика из гнезда. Привет! И Власов тронулся домой не без досады предвкушая встречу с супругой, выразившей сегодня поутру немалое раздражение по поводу его нетрезвого возвращения в изгвазданной грязью верхней одежде и на все оправдания Николая, реагировавшей с категорическим их неприятием. Надлежало срочно купить какие-нибудь цветочки, а вось да оттает сердце боевой подруги. А вось да утихомириться ведьма. В восемь часов утра заверещал мобильный телефон. Нашарив вялыми спросони пальцами трубку, лежавшую на тумбочке, Власов, не открывая глаз, буркнул: "Алло". И тут же, скованный дремый мозг впился в взволнованный голос оператора: "Соединяю вас с лейтенантом Мартыновым". Власов резво подскочил с кровати, натягивая брюки. Мартынов командовал сегодняшней сменой наружного наблюдения за Ракитиным. И звонок мог означать только одно. Случилось нечто серьезное. «Товарищ подполковник!» Голос Мартынова звучал с ноткой сконфуженности и извинения. «Тут, значит, целая история!» «Ну?» — Власов втиснулся в рубашку. «Объект вышел из дома с сумкой. С ним еще какой-то гражданин, пожилой, и тоже с сумкой». Кто такой? Да, понятия не имею, но мы засняли его. Что дальше? Ну, к дому «Волга» подъехала с военным номером. Они сели в нее и поехали. В «Волге» водитель, прапорщик и капитан. Форма полевая, оба вооружены. Чем? Пистолеты. У каждого кобура на ремне. Следуем за ними. Что за машина? Власов крутнул головой, стряхивая остатки сна. «Только что выяснили», — врезался в диалог голос оператора, — «машина приписана к ГРУ». «Вот чудеса», — не удержался Власов от беспомощной реплики. «И куда ни путь держит? Едем пока по окружной автодороге в сторону Горьковского шоссе». «Так», — Власов в растерянности опустился на стул. Видите их, я на связи», — проговорил, ломая голову, что именно ему надлежит делать. Спускаться к машине и ехать на Лубянку? Попытаться присоединиться к наружке? Нет, и то, и другое было сейчас в равной степени бессмысленно. Оторопело, замерев с пищащей короткими гудками отбоя трубки в вялой сосна руке, Николай некоторое время тоскливо раздумывал о непредсказуемых превратностях вероломной судьбы осложняющий жизнь приличных людей своими внезапными пакостями, а затем, наскоро умывшись, пошел разогревать чай, то и дело поглядывая на телефон. Следующий звонок, раздавшийся через 20 минут, заставил его запустить в эфир трехэтажную матерную тарабарщину. Лейтенант сообщил, что у Рафика проколото переднее колесо, запаска же оказалась спущенной. И Волга, двигающаяся уже по Щелковскому шоссе, безнадежно оторвалась вперед, затерявшись в потоке. — Ты только мне их не найди, придурок! — бушевал Власов, стуча по столу кулаком, отчего из прыгающей на блюдце чашки выплескивался на скатерть горячий утренний напиток о котором утративший самообладание подполковник напрочь забыл. «Я чучело из тебя набью и в Лондон направлю в музей восковых фигур. Будешь там под табличкой «Неизвестный чекист».» По инерции, продолжая орать на бедолагу лейтенанта, Власов одновременно выстраивал версии, касающиеся маршрута Ракитина. Район, в котором сейчас находилась Волга, изобиловал разнообразными воинскими частями и оборонными предприятиями. Однако Ракитин вышел из дома с сумкой, а значит, не направляется ли он в аэропорт? Но аэропорт там один, Чкаловский. Власов связался с оператором. «Выезжаю в Чкаловский», — сообщил грозным голосом. «Этот Мартынов пусть туда дует срочным порядком». «А вы пока с ГАИ повзаимодействуете!» Связывались, но они уже проскочили, видимо, все посты. А на патрульные машины, надеется, вы же понимаете? «Понимаю», — вздохнул Николай, зашнуровывая башмак и тоскливо раздумывая, что ему на всякие понимаете, ответит сегодня Шурыгин.